когда восставшие Гуанчи изгнали их с райских островов. В 1494 году испанская королева Изабелла, купив права на Канарские острова у разорившихся наследников бетанкура, отправила туда войска, и они после упорных сражений окончательно завладели канарами. Яркие и запоминающиеся картины жестокой борьбы островитян за свободу до сих пор потрясают читающего хроники первых конкистадоров Атлантики, проходивших здесь свою кровавую школу накануне завоевания Америки. Гран-Канария или Большой Канарский остров, пишет Грин, на самом деле в половину меньше самого большого острова Тенерифе но он получил название «Великого», потому что гуанчи сопротивлялись здесь испанской интервенции более яростно, нежели на других островах. Хроники завоевателей рассказывали, что островитяне в беге быстрее лошадей и способны перепрыгивать через глубокие и широкие ущелья. И женщины у них были смелыми воительницами – сбрасывавшими в пропасти низкорослых французских и испанских солдат. Монахи Бонтье и Леверье, сопровождавшие Бетонкура на острова, записали «Народа здесь немного, но они очень высокие, и их трудно взять живыми. Это беспощадные люди. Если гуанчи кого-нибудь берут в плен, и тот начинает воевать против соплеменников, они его убивают, островитяне очень решительного драва. А спустя два с половиной века после уничтожения аборигенов испанский поэт Антонио Девиано с горечью вспоминал. Они были добродетельны, честны и смелы. В них сочетались Все лучшие качества человечества – великодушие, ловкость, мужество, атлетическая сила, стойкость души и тела, приветливые лица, пытливый ум, пылкий патриотизм, любовь к свободе. Действительно, гуанчи всегда сражались до конца. Если они издавались, то только ради спасения женщин и детей – Посудите сами, насколько ожесточенной была борьба, если за 80 лет войны на истреблении на Великом острове армия Гуанчей уменьшилась с 14 тысяч до 600 человек. А в своей последней битве большинство Гуанчей бросилось в пропасть, будучи окруженными превосходящими силами противника оставив врагу лишь полторы тысячи женщин, стариков и детей. В горах Тенерифе партизанская война длилась до конца 1495 года. Сражались бы гуанчи дольше, если бы их армию не постигла эпидемия чумы, занесенной испанцами на остров. В итоге из 20 тысяч гуанчий известных ко времени открытия и завоевания островов, большая часть их к XVII веку была истреблена, продана в рабство на невольничьих рынках Испании и Магриба. Несколько сот или тысяча другая последних островитян, кстати, первыми из завоеванных конкистадорами народов, получивших полное испанское гражданство, смешались испанскими колонистами и утратили свой язык. Численность их была слишком мала, чтобы сохранить в чистоте свой расовый тип, свою самобытную культуру. Так что прав был Грин, писавший, что к началу 18 века гуанчи практически прекратили свое существование. Одни были убиты в боях, другие угнаны в рабство. Так исчезла с лица Земли, унеся загадку своего возникновения, неолитическая раса, которая в течение почти 100 лет смогла оказывать достойное сопротивление вооруженным до зубов захватчик. На испанцам было мало того, что они уничтожили живых обитателей Канарских островов,